Глава двадцать девятая Близилась зима, серые дни пронизывал холод, беспросветные вечера, тоска по утраченным. Я исполнял обязанности покойного Роска, только мне было полегче, ведь гости в Локлис больше не наезжали. Канули в историю кружевные зонтики, что берегли от загара вергинских красавиц, и слоеные торты, глазурной белоснежностью соперничающие с этими красавицами. Никто больше не картежничал далеко за полночь, а наскучив картами не требовал позвать мальчишку Мулата с феноменальной памятью. Лишь иногда в Локлесе появлялись виргинские старожилы под стать моему отцу. Часами они с ним сидели, хайли юнцов, одурманенных россказнями о бескрайних плодородных землях Запада, позабывших о достоинстве, данном им самим фактом рождения в графстве Ильм. Заглядывал и мой дядя Натаниэль Уокер, хозяин Софии, кое-как умудрявшийся держаться на плаву, даром, что все его рабы, за исключением горстки самых необходимых в хозяйстве, давно были проданы на запад. На плантации по-прежнему командовал надсмотрщик Харлан. Выжимал остатки сил из тех, кто остался, дабы они, в свою очередь, выжимали последние из умирающей земли. А вот жена Харлана, Дейси, уже не заправляла в доме. при минимуме рабов до беспышных сборищ в ее хозяйской руке не было необходимости. Чаще всех, едва ли не ежедневно, навидывалась Карина. Отец относился к ней как к дочери, которую никогда не имел. Карина все еще носила глубокий траур, черное платье, длинную вуаль. Привозил Карину Хокинс. Она утешала отца, она терпела его тирады о былых временах, когда почва в графстве Ильмы еще была красна. когда табак гарантировал поместьям процветание, казавшееся вечным. Впрочем, главным компаньоном отца был я. Каждый вечер я накрывал для него ужин, прислуживал за столом, убирал посуду, сам наскоро ел с финой после чего спешил в гостиную, разводил огонь в камине, грел сидр и слушал речи последнего истинного локлисского лорда. Между мною и отцом сложились пристранные отношения. Те, о которых я втайне мечтал все детство. Де-факто я оставался слугой, но роли в нашем тандеме подверглись поразительным метаморфозам. Иными словами, стоило мне зажечь лампу органда, стоило протянуться теням от бюстов уокеровских предков. Отец усаживал меня рядом с собой, изрекая «налей себе и слушай». Весь мир, казалось мне, в такие моменты распался, сгинул, Утек в бездонную воронку начеза. Лишь я один отныне свидетель, почти летописец. Теплый сидр быстро ударял отцу в голову, и, захмелевший, расчувствовавшийся, он заводил речь о главной своей неизбывной печали — о Мейнарде Уокере. Первые слова и даже фразы звучали пьяным полубредом, но постепенно из бессмыслицы являлась скорбь, по масштабам несоразмерной личности покойного. «Мой-то родитель меня не любил, Хайрам!» Так отец обычно начинал. Другие времена были, не то что нынче, когда молодежь резвится да чудит, покуда не перебесится. Нет, раньше главным считалось честь семейства не уронить. Вот и меня так воспитывали, женили на истинной леди, на красавице упокой Господь ее душу. Да только не влекло меня к ней. Она же была не глупа, догадалась об этом. Вот почему, когда Мэй на свет появился, я решил, нет, я своего мальчика такими узами не свяжу, паутиной постылой не опутаю. Думал о нем, пускай зову сердца следует. Зачем твердите холонись если кровь горяча, если юность бьет ключом? Я как лучше хотел, Хайрам, а что вышло? Вырос мой Мэй необузданным, высшее общество ему противно было. А ей сам человек прямой, и кивоков да финтифлюшек, которые этикетом зовутся, не терплю. И в этом тоже мою потакал. А потом жена умерла. Да, короче, получился Мэйнард, вылетый я. Отец уронил голову в ладони. Безмолвная борьба с рыданиями длилась несколько минут. Одержавший верх в этой борьбе, отец отнял руки от лица и вперил взор в языки пламени, что облизывали... каменную решетку. Страшно такое говорить, только, мне кажется, Мэй, утонув, худшего избегнул. И меня избавил заодно. Ведь что ждало его в будущем, а? Здесь, в Виргинии, ловить нечего, это давно все уяснили. мэйк такой жизни был не готов. Я его не подготовил, моя вина. Да и куда мне было сына наставлять, когда и сам будто не отсюда? слом отправился бы Мэй на запад, как и прочие молодые аристократы, а там, на западе, индейцы с него скальп сняли бы. Это уж точно. Либо свой брат белый надул бы, облапошил, обобрал до нитки. Он доверчивый был, Мэй, прямой человек, что на сердце, то и на языке. Моя вина, говорю, я его таким вырастил. Грехов на мне хайрам немало. Да кому я рассказываю, ты-то получше других знаешь. Не думай, будто я позабыл, как с тобой обошелся. Отец по-прежнему пристально глядел на пламя. Казалось, еще секунда, и он облегчит душу признание, мольбами о прощении за поступок, о котором я знал, но которого не помнил. А нет, ничего подобного не произошло. Пусть мы, хозяин и преневоленный, вместе пили сидр, пусть между нами сформировалась беспрецедентная для старой Виргинии духовная близость — Отец не мог не взглянуть мне в глаза, не обозначить правдивыми словами зло, которое содеял много лет назад. Отца к подобным исповедям не готовили, как сам он не готовил Мейнарда к роли землевладельца, южного плантатора Камильфо. Основой основ для него отпрыска Виргинии была ложь. На лжи все зиждилось — образ жизни, благополучие, самодовольство. Принятие этого факта, даже мысленное, могло стать для престарелого моего отца фатальным. — Чтобы плантации с неграми управлять, способности нужны, — сменил тему отец. — Способности, которых у меня никогда не было. А вот у тебя, Хайрам, они есть. Я это давно просек. Нрав у тебя спокойный, не то что у Мейнарда, или вот у меня. Мы-то горячие, еще бы». — Случившееся с тобой в детстве даром не прошло, отпечаток оставила. Наблюдательность, рассудительность — вот что тебя отличает. Уж, наверное, в другой жизни нас с тобой местами поменяют. Мне твой удел достанется, тебе мой. Ты белым родишься, я цветным. Я внимал, как внимает старик юноши, сраженному безответной любовью. Излияния доносятся, будто из ушедшей эпохи. Отзываются, конечно, в сердце, но не слишком явственно. Вместо боли — легкий зуд, вместо томного желания — вялое сожаление об отсутствии томных желаний. Так осенний дождь не в силах пробудить растения, в котором жизненные соки замерли в преддверии зимы. Так чувство, некогда казавшееся больше, чем сама жизнь, умаляется до призрачной тени, до лоскута воспоминаний столь давних, что их трудно даже поместить в конкретный временной промежуток. А в том временном промежутке, который проживал я, мой отец, утомленный тирадой, дремал, свесив голову на грудь. Я поднялся, взял стакан с теплым сидром, оставалась еще половина, и направился к отцу в кабинет. Там, в углу, стоял секретер, мною же и отреставрированный. Я отпил сидра, поставил стакан на подоконник и принялся выдвигать ящики. Сразу же мне попались три гроз в общем переплете. следующий час я был занят тем, что листал их и отпечатывал в памяти содержание, которое разъяснит Карине суд локлесских дел, дополнит мрачную картину распада. Словом, я выполнял свою миссию. Недаром ведь меня вернули домой. Покончив с запоминанием, я положил гроз Бухи на место. Вспомнилось, как Пузан Мэй рылся забавы ради в отцовских вещах. Я выдвинул второй ящик. Там обнаружилось... Небольшая палисандровая шкатулка с изящной резьбой. Не заглянуть ли, прикидывал я, но Мейнард этот, позор Локлиса, это посмешище, кривлялся у меня перед глазами. Неужели я ему сейчас уподоблюсь? Нет, конечно. Словом, я оставил шкатулку в покое и пошел в гостиную. Отец уже храпел. Я разбудил его, чтобы отвезти в спальню. — Планы у меня на тебя, мальчик. Большие планы. Вдруг выдал отец. Я кивнул, попытался подхватить его под локоть. Но на меня глянули глаза приговоренного к смерти, будто отца страшила перспектива лечь в постель, будто он не сомневался, что заснув, уже не проснется. — Поговори со мной, Хайрам, — почти взмолился он. — О чем угодно. Историю какую-нибудь расскажи. И я сдался. Я сел в кресло, откинулся на спинку. И только я это сделал, как почувствовал, старею. Неумолимо старею вот в эти самые мгновения, ибо комнату заполонили призраки, целая толпа этих макли, каллеев, бичамов, представителей всех знатных фамилий, что некогда требовали «пой» или «рассказывай». «Нет», — решил я, — «эти для истории не годятся». Я взял отца за обе руки и повел в прошлое, через несколько поколений. Я оживил времена, когда установлен был на зале же памятный валун. Времена охоты на медведей и кугуаров с тесаком боуи, расчистки лесных чащ под пашни и рытья новых русел. Словом, эпоху нашего славного пращура. На завтра Хокинс привез Карину. Она гостила в старфоле В Брайстоне хозяйничала Эми с несколькими агентами, способными обеспечить прикрытие. Во времена корениных визитов в Локлис я получал возможность посовещаться с Хокинсом и передать информацию, добытую из отцовского кабинета. В тот день мы решили, что безопаснее всего будет на улице, ведь подавляющее большинство хижин стояли заброшенными. Меня вдобавок подстегивала тайная надежда увидеть Софию. После того раза я ее избегал, однако вовсе не потому, что мои чувства остыли. Ничего подобного. Напротив, за год любовь к Софии стала серьезнее, вызрела. От мысли, что София, живя поблизости, принадлежит другому, меня мутило на физическом уровне. Это было страшно, ведь благополучие мое находилось в руках женщины, имевшей свои тайны и свои планы, и бог весть, фигурировал ли я в этих планах, имел ли отношение к этим тайнам Хайрам Уокер. Короче, душа моя разрывалась надвое. «Ну, что думаешь?» — спросил Хокинс. Мы сидели в заброшенной хижине, ближайшей к господскому дому, максимально удаленной от софейного жилья. В дверной проем виделось поле, которое явно не пахали минувшей весной и не собирались пахать весной будущей. «Плохи дела», — отвечал я. «Знаю, что плохи. Загибается Локлис». «Все графство загибается». «Сюда больше гости не ездят, ни чаепитий, ни обедов, ни приемов торжественных». «Непонятно, о чем Карина думала. Хорошо, что не сладилась у ней свадьба с Мейнардом». «Если бы Мейнард не утонул, Карина получила бы не мужа, а кучу долгов». Хокинс отвлек взгляд от поля, зыркнул на меня. «Кучу? Ха, это сколько? Кому конкретно он задолжал? У самих кредиторов как дела идут? Попробуй собери сведения, когда он Хауэлл. Тут один, как перст. Про других ничего не знаю». А про самого я вчера грузбухи стал Если им верить, выходит, весь Локлис заложен до последнего дюйма. Хозяин время тянет. А после с кого спрос и какой? — В его положении самое мудрое, — кивнул Хокинс. — Земля тут была, сама лучше всякого золота. А ее в прах обратили. Мне отец рассказывал о красноземах и о том, как табак любую почву истощить. Даже такую жирную, если жадничать, если роздуху не давать полям. Вот оно и вышло. Высосали белые все из земли. Мертвая она теперь. Так они на запад двинулись, чтоб значит, тамошние земли пользоваться. «И наших с собой тащат», — вставил я. «То-то и оно. Слушай, а что же Натаниэль Уокер? Помогает брату или как?» «Помогает. Не раз уж одалживал денег. Хауэлл долги не возвращал. По родственному видно». и он этот Натаниэль. В теннисе вот отпадался когда еще смысл в этом был. Правило знает». «Выешь землю, да на запад езжай. Только ведь и там суша закончится когда-нибудь. В океану прутся белые. И дальше что? Дальше что, говорю?» Через пару минут мы вышли и направились к господскому дому. К Арини навстречу. Возле подъездной дорожки Хокинс вдруг остановился. «Что-то тут нечисто, Хайрам. Вот и сказал, Натаниэль Уокер уехал. Иными словами, бросил брата». «Ну да». «Продолжай с грозбухами и прочими бумагами. Наверняка там разгадка кроется». «Однако были и такие, кто нежданно-негаданно от упадка выиграл. Я говорю о Фине. Теперь она стирала белье не только в Локлесе за даром, но и нанималась уже за деньги к отцовским соседям, которые, погрязнув в долгах, продали собственных прачек. С отцом моим Фина заключила договор, заработанное пополам, чтобы со временем выкупиться из неволи». «Куда ж ты денешься, Афина?» — спросил я. «Мы шли к конюшне». поскольку мне надлежало возить Фину по близлежащим поместьям, забирать грязное белье. Я вроде как тоже был теперь в доле. — Да уж подальше, чем ты, заберусь, — съязвила Фина. Мы уселись в Фаэтон, еще крепкий, но помнивший юные годы моего отца. На стыке подъездной аллеи и главной дороги моя философия закутанная в шаль, и, судя по бугорку, выпирающей головки с малышкой Кэрри на руках. — Останови, — распорядилась Фина. Я поминовался, спрыгнул на землю и спросил. — Она с нами? — А чего это ты так обрадовался? — усмехнулась София. — С нами, — подтвердила Фина, принимая у Софии девочку. София, не дожидаясь, чтобы ее подсадили, легко забралась в Фаэтон. Я занял место на козлах, тронул вожжи. — И давно вы этим занимаетесь, а? — Считай, с тех пор, как ты сгинул, — ответила София. — Меня вернули, а сложа руки сидеть, тоскливо было. — Хотелось что-нибудь делать, только не такое, как раньше. Вот ей помогала Финне, пока могла. Потом не до стирки было, когда Кэрри родилась. — Мы с нею все прояснили, — подхватила Финна. — Говорили без конца. — О чем? — спросил я. — О тебе, — ответила фин Я тряхнул головой и присвистнул сквозь зубы. Некоторое время мы ехали молча, но едва свернули на Хукстаун-роуд, Финна зафонтанировала воспоминаниями. — А ведь это родные мои места! — Большущая у нас была семья, и дядюшки, и тетушки, и двоюродные братья, да сестры, и троюродные. Еще крепко подумаешь, прежде чем милого выбрать, вдруг на родственника нарвешься. Старики наши все помнили, кому с кем можно, кому с кем нельзя. На то они и старики, — рассудила София. Память беречь, сказки рассказывать, кровь в чистоте держать. — Ничегошеньки не осталось, — продолжала фина Никто нынче не помнит про родню, вот и приходится по внешности судить. Знаешь ли, чай носы, долбы, до да повадки. А прокута Ежели и родственный брак выйдет, хуже все одно не будет. Еще год-другой графству Ильм в прахе лежать. Мы продолжали путь, заворачивая в поместье, забирая узлы с бельем. Деревья казались кандидатами на мытье. В грязно-бурых листьях, как в лохмотьях, выстраивались по обочинам. Зимний свет усугублял впечатление упадка. Особняки в глубине аллей глядели призраками, словно год назад в едином натужном усилии выдохнули и сторгли из себя последнюю порцию жизненной энергии. Почти во всех поместьях, как и в Локлесе, осталось лишь по горстке приневоленных Зима, думал я, маршем прошла по Виргинии и разбила военный лагерь в графстве Ильм. И это надолго, если не насовсем. На заднем сиденье завозилась, захныкала Кэрри. Финна велела мне остановиться, и вдвоем мы провожали взглядами Софию, которая шла с малышкой на руках мерзлым полем, напевая, покачиваясь в такт мотиву. Финна развернула тряпицу, отделила меня куском шпика и поела сама. София вскоре вернулась, все с той же песней. Кто остался горевать над холодным очагом? Крошка в платье голубом, Крошка в платье голубом. Финна снова взялась вспоминать вслух. «Вон та тропинка, видите? Так она к дому Финни ведет. мои родни у него жило не счесть сколько. Тетка моя для Финни первого стряпала. Ага, вы оба тогда под стол пешком ходили. А в ихнем господском доме такие приемы устраивались вам и не присниться. На всю округу слава гремела». «Ага, я слыхал. Старшие толковали. А у меня ушки на макушке вечно были». Только разговор шел не о Финне первом, а о Финне втором, о жестокости его. Как он попашу олиса застрелил и сам из-за этого извелся. Знал же про себя, что преступник, злодей. А все твердил, неисправимый, дескать, был негр. По делам ему. — Кто тебе рассказывал? — напряглась фина Дядя Крион. Больше ни вопросов, ни реминисценции не последовало. В ранних сумерках все еще молча мы свернули на подъездную дорожку, что вела к особняку Грансенов, забрать очередной тюк с бельем. И тут Финна будто спохватилась. «Крион, значит, дядюшкой тебе доводился?» «Ну да». «Тут-то он все на улице околачивался возле хижины Розиной. Ждал, покуда мама твоя хайрам поесть ему вынесет. Худые времена для него были для Криона. Я-то помню его. Я тоже». Никого больше не помню, а дядя Крион засел в голове. Так и вижу, торчит под дверью нашей. А прочее, ну, из детства, будто в тумане. — Это к лучшему, — вмешалась София. — Туман, он пакость всякую прячет, которую забыть бы навек. — Нет, надо все помнить, — возразил я. Фаэтон остановился на грансоновских задворках. Каролина, укутанная в шаль, давно спала среди тюков, словно в гнезде. Новый тюк дожидался нас на земле — И София спрыгнула за ним, но я буркнул. — Сам возьму. — Я помочь хотела. Помогла уже. Вышла резкая, несоразмерная ситуации И по мальчишече обиженно. Я сам такого не ожидал и не хотел. Софиины глаза округлились, однако с губ ни слова не сорвалось. Молча София стала пристраивать тюк, подпихивать, подминать, чтобы не упал. Домой мы поспели до заката. Солнце все еще висело, запутавшись в силках древесных крон. София ступила на землю, сказала фини «до свидания», затем обернулась ко мне, и лишь тут по ее лицу я понял, что изрядно напортил. «Вот оно, значит, как...» — протянула София, дернув плечом. Кэрри в мешке все из той же шали помещалась теперь на материнской спине. Я вспыхнул. «А что не нравится?» «Ты не нравишься, Хайрам. Таким-то ты домой вернулся. Каким таким? Мне хотя бы не ври». — Не смеешь если ты здесь слышишь, не смей врать! Я думала, ты не как остальные, думала, ты лучше. Помнишь, я тебе тогда еще сказала, белого мужчину на цветного менять не стану? — А ты что? — Ишь, вскипел ровно котел, того и гляди, забулькаешь. Я твоею не была, я вообще ничья, своя собственная. Эх, размечталась, скажу, мол, парню стань лучше, он и станет. И резко развернувшись, София двинулась по улице к дальней хижине. каждым всплеском крутого бедра показывая, что возмущена сверх всякой меры. Мы с Финой вошли в дом. Фина занялась ужином, я выгрузил тюки и поспешил на кухню, где дожидался меня поднос с хозяйскими закусками. Я проследовал в столовую, накрыл на стол. Отцу не хотелось есть в одиночестве, и он принялся расспрашивать, как дела, по каким поместьям мы ездили, что новенького... Маска слуги была у меня наготове я натянул ее живо и привычно. Когда же отец насытился, я шмыгнул на потайную лестницу, почти бегом помчался к Фине. Мы ели, как всегда, в молчании. Доживав последний кусок, Фина вдруг выдала. — Хорош уже девку гнобить. — Кто гнобит? — Я гноблю. Не прикидывайся, сказано тебе — хватит. Я не стал отвечать. Просто вышел из Фининой коморки. Отец полусонный листал в библиотеке какой-то толстый том. Я убрал посуду, после ужина согрел ежевечернюю порцию сидра, поставил стакан на столик и ретировался к себе. Взгляд мой в бывшем Мейнардовом пространстве, перегруженном деталями, почему-то выцепил именно деревянную игрушку, ту самую, что я смастерил для первенца Джорджи. Лошадка стояла на каминной полке. Я взял ее, стиснул до побеления пальцев. встань лучше!» — произнесла София. «Скомандовала, получается?» Я прошел в библиотеку. Отец успел отключиться в кресле. Через потайную дверь выбрался на лестницу, проскочил под туннелем муравейника. Вот и выход. А за ним сад, а за садом роща. Я теперь почти бежал по подъездной аллее, по улице, до последней в ряду хижины, где на пороге совсем одна сидела София. Она подняла голову, сверкнула глазами, будто ведро ледяной воды на меня вылило. Затем поднялась и вошла в дом, оставив дверь открытой. Я приблизился. Маленькая Каролина спала на койке подле сидящей матери. Не успев поймать Софиин взгляд, я сел рядом. — София, прости меня, пожалуйста, я ужас как виноват. Втянул тебя в такое, да еще и упрекать наглость имел. Прости, если можешь. Я взял ее за руку, переплел пальцы с ее паучьими пальцами. Все часы вожделения к Софии, уверенности, что София потеряна навсегда, изумления при известии, что она здесь, в Локлесе, тревога за нее, терпящую, если не от Натаниэля, так от кого другого, ревность, словом, все грезы, фантомы и сплетни разом очутились, будто вещи материальные в моей горсти. «Я хочу исправиться. Я очень стараюсь стать лучше софия честно». Она вдруг поднесла мою руку к губам и поцеловала. и отпустила и повернулась ко мне ты хочешь чтобы я твоей стала хайрам я знаю я это сразу смекнула давно еще а теперь меня послушай я твоей стану только если твоей никогда не буду что непонятно попытайся понять ни твоей хайрам и ничьей никогда только так и не иначе софия моя софия Втолковало-таки мне, что дивная наша совместная жизнь, мечтами, о которой я целый год тешился, эта жизнь за пределами моего воображения вмиг распалась бы, ибо выстроил я ее исключительно на амбициях. Теперь, сидя в жалкой хижине на жесткой койке, я тонул в софийных глазах огромных каплях. Как она была прекрасна, София! Совсем как моя мама, если судить по рассказам. и как мало отношения к ней, к ее представлению о себе, имели мои мечты. Ибо моя София не была для меня женщиной. Эмблемой, да, фетишем, да, и, несомненно, воплощением другой женщины, давно утраченной, не спасенной, не даже из памяти вымаранной, бедной моей чернокожей матери. Крик, голос, вода. «Вот что ты, мама! Я тебя потерял». Я не спас тебя, не вызволил, не вернул, не смог. Впрочем, истории у нас для того, чтобы их рассказывать, а не для того, чтобы в их силках барахтаться. Об этом я подумал зимним вечером в старой хижине, за которой кончалась наша улица. Подумал и полез в карман, и вынул деревянную лошадку, и вложил Софии в ладонь. Это для Кэрри. София рассмеялась, легко, тихо, нежно. надо до твоей игрушки не скоро дорастет, Хай. Я улыбнулся. Так ведь я же исправляюсь, лучше делаюсь. Ты сама велела.